В хозяйской ванне. Эйвери медленно прошел через скудно обставленную пасторскую спальню, где стояла лишь кровать с балдахином и прикроватная тумбочка с мраморной столешницей, на которой лежала будто ленивая безмозглая пасть, стариковская Библия, открытая на Евангелии. Пистолет он держал перед собой, больше не обращая внимания на свои короткие пальцы, неуклюже обхватывающие оружие, предназначенное для рук покрупнее, и что оно неизбежно вырвется из его хватки, если выстрелит. Толкнув дверь ванной, он увидел пастора, сгорбившимся в установленной на львиных лапах ванне. Старик тихонько напевал. Рядом с ним на краю сидела девочка и мылила старику спину большой желтой губкой. На девочке была чрезмерно большая футболка и джинсы, рукава футболки были закатаны до маленьких белых плеч. Эйвери стоял с пистолетом в руке и не двигался. Девочка подняла глаза и увидела его первой. Губка замерла на стариковском плече. Губы поджались, глаза скользнули к пистолету. Коттон перестал напевать. Склонил ухо к плечу, будто прислушиваясь к биению девичьего сердца. А когда повернул голову, Тони выказал никакого удивления, будто увидел подтверждение предательства, которого давно ждал. Заглянул Эйвери в глаза, не обращая внимания на оружие. «Джон», — произнес он, — в ванной хлюпнула вода. «Вставай», — приказал Эйвери, — «сейчас же». С величавым достоинством старый пастор уперся руками в края ванны и поднялся. Он стоял голый, и с него капала вода. Левая икра у него распухла и покраснела от трех грубых проколов. Грудь усеивали страшные порезы, будто кто-то вырезал на ней карту. Руки и ноги пастора дрожали. Вода под ним мутнела от крови. «Вылезай!» Эйвери взвел курок револьвера. Коттон, держась за край ванны, ступил на плитку. Девочка, прижимая губку к груди, опятилась от ванны. «Где Ридл? «В последний раз я видел его внизу», — ответил старик. «Сейчас его там нет». «Тогда я не знаю, Джон». Девочка обошла Коттона. Она сжимала губку так крепко, что вода стекала с нее и капала на пол. Все хорошо, заверил ее Эйвери, сам не отрывая глаз от Билли Коттона. Я тебя отсюда выведу. Меня зовут Джон. А тебя как? Слезы заблестели у нее в глазах и полились по щекам, будто из нее самой выжимали воду. Девочка покачала головой. Не знаю, ответила она тоненьким голоском. Джон, сказал Коттон. «Ничего страшного, милая, можешь пойти со мной и без имени. У меня есть жена, ее зовут Тея. Красиво звучит, правда?» Девочка кивнула. «Просто дай мне ручку». Она вытерла глаза, покачала головой. «Я не могу», — сказала она. «Теперь Эйвери заливался потом, он катился крупными градинами». «Можешь», — сказал он. «Конечно, можешь, почему нет?» «Я должна быть здесь. Так нужно. Я сказала, что буду здесь». «Все хорошо, дитя», — сказал вдруг Коттон. «Можешь идти». Она повернулась к нему. «Можно?» «Конечно, можно», — ответил старый пастор, не отрывая глаз от Джона Эйвери. «Конечно». «Видишь?» — сказал Эйвери, чувствуя, как пистолет выскальзывает из его потных ладоней. Он перехватил его, удержав в одной руке, а вторую вытер от джинсы и вытянул перед собой. «Ну же, дай мне руку». Девочка посмотрела на Коттона, будто животное в клетке, и в этот миг Джон Эйвери шагнул вперед и схватил ее. Девочка заверещала и отдернула руку, но Джон Эйвери успел ощутить что-то вроде электростатического разряда. Увидел у себя под ногами длинную траву на лужайке, вдруг проросшую между плиткой в ванной и зашелестевшую, буйно разрастаясь со всех сторон. Он вскрикнул, когда эта трава его поглотила. Девочка сунула руки себе под футболку и попятилась. «Простите», — сказала она почти шепотом, — «простите». Дуло пистолета опустилось к плитке. Эйвери задыхался, его чувства забились землей и кровью, Коттон устремился к пистолету. Девочка закричала.